Я полагаю, что лучше мне чистосердечно признаться. Да. Я виделся с ним. На вокзале я спросил, как добраться до Ситтофорда. Мне сказали, что об этом и речи быть не может. По дорогам невозможно проехать. А я говорю, что мне срочно надо. «Срочно — Срочно? — удивился инспектор. — Да, я... Я очень хотел повидаться с дядей. Допустим, сэр. А носильщик только качает головой. Невозможно и все. Тут я назвал дядиное имя, и лицо его прояснилось. Оказалось, что дядя как раз в Экзамтоне. В котором часу это было, сэр? По-моему, около часу. Я пошел в гостиницу в Три Короны. Снял там комнату. Перекусил немного. После этого... После этого я пошел повидаться с дядей. Так сразу и пошли. Нет, не сразу. Который был час? Ну, я, пожалуй, не могу сказать определенно. Половина четвертого, четыре. Половина пятого. Я... Я... Он стал запинаться еще больше. Я не думаю, что могло быть так много. Миссис Беллинг, хозяйка, сказала, что вы вышли в половине пятого. Да. Я думаю... Думаю, она ошибается. Что произошло дальше? Я отыскал дом дяди. Поговорил с ним и вернулся в гостиницу. Как вы попали в дом? Я позвонил, и он открыл мне дверь. Он не удивился, увидев вас? Да-да, очень был удивлен. Как долго вы оставались у него, мистер Персон? Минут пятнадцать-двадцать. Но послушайте, он же был, что называется, в полном порядке, когда я уходил. В полном порядке, могу поклясться. И в котором часу вы ушли от него?» Молодой человек опустил глаза, и снова неуверенность прозвучала в его голосе. — Я точно не знаю. — Я думаю, знаете, мистер Пирсон. Твердый тон оказал свое действие. Пирсон тихо произнес. — Было четверть шестого. — Вы вернулись в три короны. — Без четверти шесть. От дома вашего дяди до гостиницы... Не более семи-восьми минут хода. Я не сразу пошел назад. Я еще побродил по городу. В такую стужу? В снегопад? Снег тогда еще не шел. Снег пошел позже. Понятно. И какого же характера у вас был разговор с дядей? Да так, ничего особенного. Просто захотелось поговорить со стариной, увидеть его. Вот и все, понимаете? Врать не умеет, подумал инспектор наркот. Я бы, пожалуй, придумал что-нибудь более складное. Вслух он сказал: «Очень хорошо, сэр. Могу я теперь поинтересоваться, почему, услышав о смерти вашего дяди, вы покинули Эксмптон, не обмолвившись о своем родстве с убитым?» — Я испугался, — откровенно признался молодой человек. Я понял, что его убили примерно в то время, когда я ушел от него. Это могло испугать кого угодно, ведь верно? Я перетрусил и удрал на первом попавшемся поезде. Вы знаете, бывает, нервы не выдерживают. И у любого не выдержат нервы в такой ситуации. — И это все, что вы можете мне сказать, сэр? «Да, да, конечно. Я надеюсь, вы не откажетесь пройти со мной, чтобы записать ваши показания. Потом вы прочитаете их и подпишете. И все. Очень может быть, мистер Пирсон, что вас придется задержать до выяснения обстоятельств». «Боже мой!» — взмолился Пирсон. «Ну кто мне теперь поможет?» В этот момент раскрылась дверь, и в комнату вошла молодая женщина. Это была, как сразу про себя заметил инспектор, совершенно исключительная женщина. И не то, чтобы она была необыкновенно красива, но лицо у нее было какое-то особенно привлекательное, такое лицо, которое, увидев однажды, уже нельзя забыть. В нем было и чувство здравого смысла, И то, что французы называют сноровка, и неукротимая решимость, и подающие напрасные надежды очарование. Джим! воскликнула она. Что случилось? Все пропало, Эмили, сказал молодой человек. Они думают, что я убил своего дядю. Кто это так думает? — требовательно спросила Эмили. Молодой человек указал на своего посетителя. — Это инспектор Наркотт, — сказал он. И, изображая официальное представление, мрачно добавил «Мисс Эмили Трефусис». —— произнесла Эмили Трефусис. Она изучала инспектора внимательным взглядом карих глаз. Джим, — сказала она, — ужасный идиот, но он не убивает людей. Инспектор промолчал. «Я уверена, — сказала Эмили, поворачиваясь к Джиму, — что ты наговорил тут самых невероятных глупостей. Если бы ты, Джим, почаще читал газеты, ты бы знал, что с полицейским нельзя разговаривать, пока рядом с тобой нет порядочного адвоката, который смог бы достойно ему ответить». Что тут происходит? Вы арестовываете его, инспектор? Инспектор юридически грамотно и корректно объяснил, что именно он делает. «Эмили!» — закричал молодой человек. «Ты же не поверишь, что я такое сделал! Ведь не поверишь!» «Нет, дорогой!» — кротко произнесла Эмили. «Конечно, нет!» И добавила задумчиво. Духа у тебя на это не хватит. «Нет, у меня нет ни единого друга на свете», — захныкал Джим. «Как это нет?» — сказала Эмили. «У тебя есть я». «И не вешай голову, Джим. Посмотри только, как сияют бриллианты в кольце на безымянном пальце моей левой руки. Вот твоя верная подруга. Отправляйся с инспектором, а остальное предоставь мне». Джим Пирсон поднялся. С лица его все еще не сходило выражение растерянности. Он взял со спинки стула пальто, надел его. Инспектор нарокот подал ему шляпу, которая лежала на бюро рядом. Они двинулись к двери. Отдавая дань вежливости, инспектор произнес. — Всего доброго, миссис Трефусис. — До свидания, инспектор, — томно произнесла Эмили. И если бы он знал миссис Эмили Трефусис лучше, он бы понял, что в этих словах вызов. Глава одиннадцатая. Эмили принимается за дело. Коронерское следствие проводилось в понедельник утром. В Англии и США следствие в отношении трупа в случае насильственной или при необъяснимых обстоятельствах смерти. Проводится как судебное разбирательство, обычно с присяжными заседателями, коронером, специальным должностным лицом местного самоуправления. Выносит вердикт либо о прекращении дела, либо о предании суду обвиняемого. Перенесенное почти сразу же на следующую неделю, оно утратило характер сенсации для широкой публики. Однако суббота и воскресенье принесли Экземптону известность. Сообщение о том, что племянник взят под стражу по подозрению в убийстве своего дяди, превратило строки заметки для последней страницы газеты в огромные заголовки. И в понедельник репортеров в Экземптон приехало немало. А мистер Чарльз Эндерби имел основание еще раз поздравить себя с преимущественным положением, которое он получил из-за счастливой случайности с призом в футбольном конкурсе.